Глава пятнадцатая «В моем прошлом мало светлых пятен, и винить мне в этом некого, кроме самого себя. Разобраться у меня было все для счастья. Любимая жена, сын. Зарабатывал я, пускай и не миллионы, зато тем, чем мне было интересно зарабатывать». Линнет никогда ничего не просила никогда и взглядом не упрекала меня за мои небольшие заработки за то что нет у нее новой шубы почти нет золота что нет машины ни за что не упрекала золото она не носила машинам предпочитала метро зимой ходила в пуховике который очень любила и уж точно не считала что мы нуждаемся в деньгах по меркам среднего жителя р... среднего жителя страны жили мы вовсе не бедно все у нас было И крыша над головой, и мясо в морозильной камере, и круассан с кофе по утрам в ближайшем к дому кафе. Уверенный средний класс. Все в моей жизни было средним. Даже группа крови вторая, посередине между первой и третьей. Есть яд пострашнее курары. Амбиции. Амбициозный человек обречен на один из двух сценариев. Либо он взлетит под небеса, либо расшибется о землю, сопьется, подохнет от передоза, сведет счеты с жизнью. Нет более жалкого зрелища, чем амбициозный неудачник. Да и черт бы с ним, с размазней проклятой, с обиженным на весь белый свет придурком. Мы попадаем на кладбище раньше времени или в психушке, туда нам и дорога. Но некоторые из нас, самые никчемные, самые вредоносные, опасные самые, Гробит не только свою жизнь, но и жизни тех, кто их окружает, такие, как я. И пускай моя последняя книга хоть каким тиражом разлетится по миру, пускай имя мое станет в один ряд с именами современных классиков и классиков прошлых веков, какая тому цена? Никакой. Да и быть такого не должно, чтобы, узнав о том, что я совершил, люди продолжали бы покупать мои книги. А если все же они будут это делать, значит общество наше сгнило до основания. Ибо нельзя почерпнуть что-то хорошее, полезное, что-то важное и необходимое у человека, который творит зло. В этом я убежден. Это моя религия. Я убил свою жену, пусть случайно, но убил. Есть ли мне прощение? Возможно, хотя сам я себя никогда не прощу. Имею ли я право когда-нибудь покинуть стены психиатрической лечебницы? По закону имею. Я еще много чего могу иметь по закону в будущем. Но вот на что я точно не имею ни малейшего права так это писать. Ибо писатель, в каком бы жанре он ни работал, в серьезном ли, в поверхностно-развлекательном ли, возлагает на себя определенную ответственность. Писатель есть человек, владеющий словом. Владеющий словом неминуемо обязан быть существом, по меньшей мере, с зачатками морали. А если проще до да пошлей, писатель — это инфлюенсер. «Он выражает какие-никакие мысли, и к этим мыслям кто-то прислушивается, пробует их на вкус, примеряет к своей жизни, реализовывает. Моя душа, прогнивший погреб с разложившимися останками человеческих достоинств и добродетелей. Я человека убил, и этого уже достаточно, чтобы предать все мои книги забвению. Я убил его ни за что». Пускай и случайно, пускай и не хотел этого. Что, оборотами речи моими восхищаться? Плюнуть в лицо? Вот что нужно делать при встрече со мной. Я убил свою жену, самое кроткое и нежное существо из всех, кого я знал. Мою Линет, мать моего сына. Кто, узнав это, продолжит читать мои книги, тот болен и опасен, потому что аморален». «Я пафосно говорю». Я всю жизнь говорю пафосно, но сути высказывания это не меняет. Я, я, я. Поганая якола. Центр мироздания недоделанный. Тоже мне главный герой трагедии. Второстепенный персонаж. Главным героем была Линнет и Тревор. Им... И только им я должен был посвящать вечера не непроклятым историям о похождениях серийных маньяков и бравых детективов. Линнет и Тревор. Да как мне избавиться от этого бреда? Прояви ты к ним хоть немного уважения, урод помешанный! Недалеко от дома, где мы жили, есть парк. Крохотный. Но он располагается на возвышенности. Тени домов не закрывают его, и в солнечную погоду там замечательно гулять или, расстелив плед на газоне, устроиться на пикник. Мы частенько там бывали. Крохотный парк в крохотном городе. В северной Дакоте, недалеко от границы с Канадой, как, впрочем, и вся северная Дакота, пылится мой город Майнот. Это четвертый по величине город богом забытого штата. Четвертый по величине с населением около полусотни тысяч человек. Тут невозможно пройти от дома до ближайшего супермаркета, чтобы не встретить знакомого, клянусь, невозможно, не бывало такого ни разу. Здесь особо нечем заняться, а достопримечательности можно изучить вдоль и поперек за три часа прогулок. И тем не менее, я люблю свой город. Разумеется, не с самого детства. Маленьким я его ненавидел, мечтал вырваться в «Большой муравейник», Но чем старше я становился, тем притягательней были для меня пустынные улочки Майната, его холмистые границы, окрест которых располагались извилистыми полотнами междугородние трассы. И если ремесло твое писательское, то тебе не важно, есть в городе приличные перспективы карьерного роста или нет, тебе необходимы только стол с ноутбуком, чашка кофе и сигареты. В этом прелесть работы писателя. «Можно жить где угодно». «Правда, признаю, живя в столице, мне было бы куда проще продвигать свою писанину. Там тебе и авторские встречи, и презентации книг в крупных и не очень книжных магазинах, и черт знает что еще. Но в наше время, в эпоху интернета, все это растеряло большую часть своей значимости и необходимости. Весь мир у меня под рукой, и я на глазах у всего мира». Даже тот автор, кто у всех на слуху, кто расходится по свету десятками миллионов книг, по шуму вокруг своей персоны не сравнится с поп-музыкантом среднего уровня. В год пара интервью, несколько шоу-программ, может, на подкаст заглянет к кому-нибудь. Вот, собственно, и все. кто-то умудряется обходиться и без этого, поселится отшельником в лесу, интервью не дает, на встречи с читателем не ходит, пишет себе с утра до ночи, черт его знает даже, как он выглядит, а книги его выходят фантастическими тиражами. Другие немного у нас, у писателей законы. М да, город свой я люблю и парк возле дома люблю. Помню, было воскресенье, У меня выходной, я тогда еще не успел привыкнуть к тому, что выходные могут приходиться на строго отведенные для этого два дня в неделю. Накануне Линет сдала заказ и получила деньги. Вполне неплохо, надо сказать, получила в макулатурном эквиваленте роялти с тысячи книг. Иногда у нее выстреливало, но чаще всего приходилось слепнуть перед монитором за суммы в пять раз меньше. Я все утро выпрямлял восьмерку на переднем колесе Треворовского велика, он только учился управлять им и здорово разбился, врезавшись в дерево, и как-то легко мне было на душе. Не знаю от чего. Безденежье угнетало меня, не давало нормально есть и спать, и стертые шестеренки в голове бешено крутились с одной мыслью: где взять, как, неужели так и подыхать в вечном поиске товаров по акции? Но отпустили они меня на время, дали продохнуть, и даже смешными казались эти проблемы, нелепыми. В самом деле, ведь и вслух о таком серьезно не говорят, хочу дом, какие все эти мелькают. Комфортно же мы живем, все у нас есть, без излишеств, это правда, но все-таки неплохо. В квартире ремонт, в холодильнике еда, а то, что трудности финансовые, так это явление нередкое и вполне поправимое. Я был истощен постоянными думами о проклятом двухэтажном доме и, полагаю, по этой причине в то утро мне сделалось на время уютно существовать в реальном мире, иначе я бы попросту выгорел дотла. Наш мозг — штука хитрая и к саморазрушению не склонная, даже если живущее в нем самовлюбленное я думает по-другому. Это я вовсе не хозяин. так, занимает маленькую полку на бескрайних стеллажах сознания. Я может днями изводить себя, мучить тело и рассудок бесполезными вредоносными мыслями, но в конечном итоге мозг перестанет обращать на него внимание, отправит тело в сон или шарахнет всеми ресурсами своими и зальет голову неимоверным количеством эндорфинов. И вот я сижу... «Счастливый! Перед поврежденным велосипедом и радостно улыбаюсь новому дню. линет готовит нам троим закуски, ведь после полудня мы собираемся идти в парк. Мозг подбросил эгоцентричному «я» кость. Ты способен осуществить свою мечту? У тебя есть для этого все необходимое, твой талант. Кто сказал, что писательство — это не бизнес? Кто сказал, что писатель — не бизнесмен? Ты презирал правила игры, корчил из себя бог весть кого, но разве это говорит о том, что ты не способен усвоить эти правила? Они ведь просты, как задачки для детей подготовительной школы. Всего-то тебе и требуется — изучить рынок. «Да-да, не криви морду, именно что изучить рынок. Вот такой отныне будет твой подход к литературе. Прагматичный, расчетливый, с нулевым градусом творческой вовлеченности. Можешь заложить ее за пару банок консервированного горошка, эту вовлеченность, или, если повезет, за говяжью вырезку, хотя многовато будет за столь бесполезный товар». Поди ниц перед редактором, вернись к издателю и вручи ему высококлассный продукт, способный накормить всю их команду, туго набить их кошельки. Вникни в нюансы, следи за трендами, за рейтингами продаж, будь на волне, назови роман «Женщина» на где бы то ни было, у окна, под мостом, за стеной, в стене, впрочем, и тут не спеши, вернись к пункту 1, изучи рынок. Может, женщины везде уже и не в тренде вовсе. Анализируй, листай статистику, стань программой, но не человеком». Линет расстелила плед, мы улеглись под тенью тополя, и я, вытаскивая из корзины с продуктами минеральную воду, сказал «Я бестселлером напишу, дочь степей». Жена вскинула бровь. «Я думала, их не пишут, ими становятся уже написанные книги. Не выпендривайся, ты же прекрасно поняла, что я имел в виду». «Напишу потенциальный бестселлер, учту все, что можно учесть, соберу воедино все ингредиенты и сварю похлебку. Сытную, вкусную. Ни хрена не французская кухня, да и не нужно. Кто там наестся может этими красивыми микропорциями? Еда должна быть нажористой, чтобы можно было от пуза обожраться, до отрыжки и вздутия». «Тревор весело крутил педали велосипеда, правда, старался следить за скоростью. Видимо, разбитые коленки, намазанные йодом, напоминали о себе. Я взял тост с яичным блином и долькой помидора сверху, только собрался откусить, как Линет потянулась к нему рукой. Я резко отдернул руку». «Куда?» — я шутливо насупился. Помидор свалился сто тоста на плед. смеялась. «Жмот, я только куснуть хотела». «А еще есть с помидоркой?» — спросил я жалостливым тоном. «Есть. Много. Все. А чего тогда к моему полезла?» Я повалил Линнет на плед и стал кусать ее за шею. Дурачась, я выронил тост. «Осторожно!» — сквозь хохот сказала Линнет. «Уже поздно. Без помидорки он утратил свою прелесть». Подъехал Тревор. Спрыгнув с велосипеда, он, смеясь, бросился мне на спину и стал колотить по ней. «Эй, почему меня-то? Я здесь жертва, меня голодом морят!» «Ладно, раз так, значит, сейчас оба у меня гребете!» Открытка. Рекламная открытка. Фотографируй, отправляй Кока-Коле на адрес маркетингового отдела. Последняя открытка в моей жизни. До самого вечера я не думал ни о чем, кроме них двоих, об одной девушке с немного раскосыми глазами и аккуратным носом-пуговкой и маленьком мальчике с моими глазами и черными прямыми волосами матери. И наша квартира играла новыми красками. Не видел я ее узких комнат и старых давно не крашенных стен. Спроси меня кто-нибудь тогда, что мне еще нужно для счастья, я ответил бы: ничего больше мне не нужно. У меня есть все. Я уснул счастливым семьянином, подмяв под себя маленькую жену, а в детской тихонько сопел Тревор, и тихий ночной город за окном ласкал слух своей тишиной. «Мозг поил глупое я эндорфиновым коктейлем, спасая себя от смерти, от истощения, от идиотского акта саморазрушения, которое старалось запустить я, капризная и бестолковое. Я напишу бестселлер». Книгу, в которую издательство захочет инвестировать, в которой разглядит потенциал, если все они там не полные идиоты. Они не идиоты. Хлеб свой зарабатывать умеют. Это будет история сильной женщины, совершившей нечто нехорошее в прошлом. И вот однажды что завтра? Завтра придумаю, все завтра, с самого утра, не откладывая в долгий ящик. Все у нас будет, дочь степей, мы получим свое место под солнцем. Будет два кабинета, один мой, во втором ты будешь работать над эскизами рекламных баннеров, брать будешь те заказы, какие придутся по душе, потому что в деньгах нужды не будет, только проекты в удовольствие, только в удовольствие. Все бездушное дерьмо буду делать я, и делать его буду с радостью, ибо за буквами на экране монитора станут просвечивать круглые суммы». Мысли снова начали путаться, вытесняя приятные воспоминания сегодняшнего дня. Я еще крепче обнял Линнет и постарался заснуть как можно быстрее.